«Хорошо-то как!» — выдохнул Кардиналов и потянулся за бокалом. Обычно в таких бокалах плещется мартини, но это не какой-то кабак, а оздоровительный санаторий. Потому в бокале была налита церебная вода с нулевой концентрацией спирта. Капитан лежал на шезлонге у бурлящего бассейна, и пусть на улице было морозно, Но он все равно получал неописуемое удовольствие от процесса оздоровления. Вокруг на шезлонгах лежали такие же, как он, желающие хорошенько оздоровиться. В основном это были мужики и старики от сорока лет, и все они наслаждались тишиной. Многие избежали сюда от жен, другие от службы, третьи от работы. В общем, что-то их всех явно объединяло. Ведь в санаторий попадают исключительно по велению сердца. И как же сейчас Кардиналову приятно и хорошо. Он очень любит такой спокойный отдых. Рыбалку тоже любит, но не зимнюю. Потому выбрал именно санаторий. Тут есть грязевые ванны, горячие источники, гейзеры, солевые комнаты, а вечерком сеанс электрофореза. Что еще надо для счастья? Правильно. Здоровый сон. И этого блаженства здесь предостаточно, ведь спать можно во время каждой процедуры. «Интересно, как там Костя?» — задумался вдруг капитан. Все-таки где-то в глубине души скреблись кошки. Какое-то легкое, едва уловимое чувство вины изредка показывалось на поверхности. Правильно ли он поступил? Не развалит ли Константин военную часть за это время? «Хотя, если развалит, то кто запрещает нам собрать ее заново?» Целебная вода теплом растеклась по телу капитана, и он блаженно прикрыл глаза от удовольствия. Кардиналов так и расслабился в шезлонге и несколько минут оставался без движений, наслаждаясь каждой секундой отдыха в этом невероятном месте. Но вскоре его телефон завибрировал, и пришлось открыть глаза. Включать звук на телефоне строго запрещено, да и вообще рекомендуется сдавать все средства связи еще при входе. Капитану очень хотелось так и поступить, но он для этого слишком ответственный. Отпуск к отпускам, а служба требует всегда оставаться на связи. «Что там?» — лениво поинтересовался Семен Семенович. Заместитель начальника базы, Лежал на соседнем шезлонге и тоже спал, но сразу оживился. Он-то свой телефон с собой не взял. Выключил и оставил дома, чтобы точно не было возможности до него дозвониться. «Ха! Представляешь, меня выдвинули на очередную награду!» Удивленно воскликнул кардиналов. «Вот как надо служить! Даже в отпуске обо мне помнят и награждают за подвиги!» Он снова расслабился и разлегся. «Интересно, может, дадут орден маршала генералова или самого князя Симакова? Орден Сутулова тебе дадут и хватит!» — хохотнул Семёныч. «За то, что даже на отдыхе от телефона своего не отлипаешь!» Барон Рулькин ощущал себя не в своей тарелке. Сейчас он сидел в мрачной комнате, закованный в наручники. Рядом с ним на соседних неудобных стульях сидели два демона войны. Они тоже в наручниках, но, судя по виду, их это нисколько не задевает. Сидят расслабленные, улыбаются. Особенно психованная девушка, которая еще недавно, не переставая, хохотала в рацию. Разумеется, никто их не избивает, и даже не балуются с паяльником. Сотрудники тайного отдела империи умеют давить совсем иначе, и иногда хватает только одного взгляда такого специалиста, чтобы появилось желание выложить ему всю правду без утайки. И прямо сейчас идут пока еще мягкие разборки на тему того, что произошло на территории завода. Все-таки событие явно не рядовое, и надо понять, кто в этом виноват. «Да они меня подставили!» Верещал барон и дергался на стуле. Даже руками трясы, как-то пытался убедить сотрудников в том, что он невиновен. «Они специально самолет уронили! Арестуйте их! Уведите! Пусть сидят до конца своих дней и думают о том, как плохо они поступили!» «У нас авария была, придурок!» помотал головой художник. «Я ведь четко тебе об этом сообщил!» «И ты все слышал?» «Успокойтесь, мы во всем разберемся», — холодно проговорил полковник тайного отдела. «Скажите для начала, что именно сломалось в боевом крейсере и по какой причине была произведена экстренная посадка?» «Да там все просто. Заклинило линейный узел регулировки тяговых заслонок в седьмом двигателе». «Сами знаете, что происходит в такой ситуации», — отмахнулся художник. «Нет, можно было протянуть еще некоторое время, воспользоваться резервными нагнетателями, но сами же знаете, чем это может закончиться». «Понимаю», — кивнул полковник и посмотрел на своего помощника. «Все-таки никто ничего не понял, но разобраться надо». «Но почему вы решили совершить экстренную посадку именно на территории завода?» «Здесь ровная площадка, что позволило минимизировать урон самолету», — пожал плечами художник. «Если бы сели в лес, то судно могло получить критические повреждения. А садиться на площади города слишком опасно. Там гражданские». «Разумно», — согласился полковник. «А еще Рулькин обещал оплатить все повреждения самолета», напомнила Катя. «Все так и сказал. У нас запись разговора есть». Барон сразу побледнел, так как он и правда это сказал. «Но я не знал, что это крейсер!» Голос его задрожал. «Кто бы мог подумать! Я думал, что это кукурузник обычный!» «Вот видите!» Он или пьяный, или полуумный, — пожал плечами художник. Не увидеть крейсер, который был у него прямо над головой. «Да не с неба свалились! Вообще бесшумно!» — заверещал барон. «Просто взяли и молча упали. Там только кукурузник рядом жужжал, и все. А потом они появились!» «Понятно», — пробасил полковник. «Или бухой, или сказочник». Он взял телефон и позвонил кому-то. «В общем, первые данные у меня есть». «Да». «Да, он говорит, что боевой крейсер не услышал». «Ага. Представляешь?» — хохотнул он. «Эта дура даже на холостых оборотах гудит так, что потом в ушах звенит неделю». «Да не слышно его было!» — прорал Рулькин. «Никаких звуков! Он...» С выключенными двигателями летел! Правда, с выключенными двигателями, хохотнул полковник. Ты совсем заврался, барон. Скажу тебе по секрету, выключить двигатели на самолете такого класса практически невозможно. Этот прием возможно использовать лишь при наличии группы высококлассных пилотов. Да и то риск слишком велик. «И надо быть совершенно долбанутым. Ведь если немного не рассчитать, то такой бабах произойдет, что от завода твоего ничего не останется. Такой прием используют лишь в крайних случаях, да и то не больше минуты». «Я буду жаловаться!» — не выдержал барон. «Самому императору расскажу! Я сам видел, что он летел без двигателей!» «У меня есть связи при дворе!» Вот и чего они возмущались. Все сходили на несколько заданий, выполнили их. И это было гораздо проще сделать одновременно. высы даже не поняли, откуда на них обрушилось столько проблем. А теперь командиры со своими отрядами возвращаются в казармы, все радостно обсуждают свои достижения, мечтают о премиях и наградах, а Деревянкин только и успевает раскидывать по хранилищам богатую добычу солдат. «Художник с Катей тоже вернулись. Я не мог прекратить подкалывать их на тему того, что им пришлось провести некоторое время на допросе». «Командир, ну не смешно же!» — возмутился художник. «Еще как смешно!» «Как минимум мне!» — продолжил я хохотать. «Как там у вас арестантов говорится?» «Вилкой в глаз или...» «Да не сидели мы в тюрьме!» «Это просто был допрос, выяснение обстоятельств крушения крейсера!» «Ладно, ладно, присаживайтесь!» — усмехнулся я. «Чайку, кстати, хотите?» «Это можно, да!» — пробурчал художник и уселся в кресло. «Леночка, принеси чефира!» Нажал я на кнопку вызова секретар. «Покрепче или послабее?» — уточнила она. «А как понять?» «Не понял я. Все-таки это изначально была просто шутка». «Сколько лет сидели?» «Если больше пятерки, то слабо их не возьмет». «И откуда она все это знает?» «Так и не скажешь. С виду вроде вполне интеллигентная, образованная женщина». «Ладно, может, раньше в кафе работала, где разные виды чая подают. Пока...» «Оставим эту теорию, как рабочую». «Ладно, рассказывайте», — посмотрел я на Катю. «Как твоя светлая головушка смогла додуматься до такого?» «Вот не поверишь», — усмехнулась она. «Мы пока летели, я всю дорогу думала, как мне убедить этого барона». Прочитала его досье, изучила его действия, затем снова начала думать, и в голову не приходило ни единой мысли. «И что в итоге натолкнуло тебя действовать именно так?» «А ничего. Я просто подумала, что надо действовать как Кости и полностью отключила мозг. И что? Сразу идея пришла. Я правда молодец. Девушка явно гордилась собой и своим поступком». «Эх!» — обреченно вздохнул художник и закрыл лицо ладонями. «Сразу напомню» что она меня заставила. «Знаешь», — задумался я, «вообще да, ты молодец. Скорее всего, я бы поступил точно так же». «Ну а что? Эффективно ведь получилось, а заодно и весело, что тоже немаловажно. На самом деле вы пришли как раз вовремя, и у меня для тебя плохая новость, художник. Очень плохая». Вижу, как он заметно напрягся. «У Ирины...» Появился другой. И это, по-твоему, плохая новость? заулыбался он. Ну и что? Ну, появился, а мне вообще без разницы. Нет, наоборот, мне от этого сплошные плюсы, понял? Мне даже не интересно, кто это. Что это за ублюдок, которого я придушу голыми руками. А я все равно не скажу, усмехнулся я. Спросишь потом в курилке. Все только об этом и говорят в последнее время. Даже не думал, что настолько много бойцов обсуждают сложные отношения пилота и искусственного интеллекта. Сейчас же тебе пора готовиться. Сегодня у тебя сложное задание. В ответ он лишь пожал плечами. И что, даже ничего не скажешь по этому поводу? Возмущаться не будешь? А чего возмущаться? Дай угадаю. Надо отправиться на территорию новосов и сбросить на них бомбы. — Так ведь? — усмехнулся пилот. — А ты что, уже слышал детали плана? — удивился я. — И откуда он мог их слышать, если этот план только утром родился в моей голове? — Костя, Ну у тебя всего два варианта. Мы или с медведем на перегонки носимся, или нападаем на новосов, — пожал плечами художник. А с медведями мы обычно носимся пешком. Значит, вариант остается всего один. Что-то меня их спокойствие начинает уже бесить. Ну а чего они сидят тут и улыбаются? Никакого страха и отчаяния в глазах. Даже руки не дрожат и коленки не трясутся. Обидно, ведь совсем недавно мне даже стараться не приходилось, чтобы вывести их из себя. Не. Надо с этим что-то делать. И, кажется, я знаю один вполне действенный способ. — Слушай, Кать, а ты же понимаешь, что твоя идея могла стоить под миллиард? — прищурился я, тогда как Катя лишь пожала плечами, подтверждая мою теорию об излишней невозмутимости. — Но у тебя все было под контролем, да? Она опять кивнула. — И тебя невозможно вывести из себя, да? «Даже не старайся», — отмахнулась девушка. «Меня не возмутить». «Ну ладно, как скажешь», — пожал я плечами. «Кстати, на свадьбу мою придешь?» Раздался треск, и блюдце вместе с чашкой в руках Кати разлетелось на осколки. Вокруг девушки возникли волны энергии в виде пламени, льда, электричества и всех прочих видов. «Кать, ну, рановато для салюта. Я ведь тебя пока даже не приглашал». Вздохнул я, тогда как девушка начала постепенно успокаиваться. «Ладно, живи пока», — прищурилась Катюша и взяла новую чашку. «Хотя...» — она достала телефон и быстро отправила пару сообщений. «Так, на всякий случай. Уточню просто». «Не знаю, чего она там хотела уточнить». Впрочем, это совершенно неважно. Главное, я хотя бы на секунду смог вывести ее из себя. А значит, день прожит не зря. Теперь можно заняться подготовкой к одной сложной операции. И потому я отправил бойцов в казарму. Вот только прошло несколько часов, а начать подготовку так и не удалось. Все это время только и делал, что отвечал на нескончаемые дурацкие звонки. И вот что-то мне не понравилось в этих звонках. До этого молчали. А тут вдруг все как сговорились. И самое интересное, что вопросы касались лишь одной темы. А чтобы немного разобраться в ситуации, я вызвал к себе Катю и некоторое время просто сверлил ее взглядом. Думал, вдруг сама догадается, о чем я хочу ее спросить, и сразу ответит. «Это нормально?» Не выдержал я спустя несколько секунд, тогда как Катя невозмутимо взяла чашку, налила себе чая и спокойно начала его попивать. Хм, девушка сделала вид, будто бы совершенно не понимает, о чем я тут разговариваю. Почему мне звонил Геннадий Плугарин? Потом звонила тайная канцелярия. А после нее служба внутренней разведки, безопасности — и даже из Министерства здравоохранения тоже позвонили. И главное, почему они все звонили с одним и тем же вопросом? «Каким же?» — удивилась Катюша. «Да вот, спрашивали, правда ли у меня скоро свадьба, и на ком я вдруг собрался жениться?» — ударил я по столу. «Какие любопытные!» — задумчиво проговорила она. «И правда, с чего бы вдруг такой интерес?» — Думаю, это потому, что ты был временно повышен в должности. — Да, точно. Именно поэтому. Просто они хотят видеть женатого начальника части. — Вообще-то я не начальник, а временно исполняющий его обязанности, — напомнил ей. — Ну так и развестись никогда не поздно, если что, — невозмутимо пискнула Катя. — Правда, не со всеми так получится. — Все, ладно, я тебя понял. «Сотрудничать ты не хочешь», — махнул на нее рукой. «Можешь быть свободна». Не знаю, ушла ли она из кабинета Лежакова, но я точно ушел. Все-таки прозвенел сигнал будильника, а значит, пора отправляться на аэродром, где уже собрались пилоты, и все ждали только меня. Я вышел, посмотрел на их грустные обреченные лица и пересчитал еще раз. — Все правильно, сорок два пилота, включая художника. — Гляжу, вам уже объяснили детали задания, да? — усмехнулся я, заметив их кислые мины. — Объяснили, — обреченно промычали те. — Все поняли? — Поняли, что мы смертники, — уныло прогудела толпа. — Эй! — возмутился я. — Да с чего бы вы так решили? — А как иначе? Что там указано в задании? Мы должны пролететь за линию фронта, преодолеть полсотни километров вражеской территории и отстреляться по городу. Серьезно? — заверещала толпа. Во-первых, не по городу. Это центр разведки новой империи. И да, по размеру он как город, согласен. А во-вторых, да, все верно. Вы правильно поняли детали задания. Кивнул я. Но зато так мы сможем отомстить за тот ракетный обстрел. Ведь именно там обрабатывались координаты и данные о целях. «Пролететь? Константин! Верни Лежакова!» — закричали пилоты. «Да если мы приблизимся к фронту, нас уже половину собьют! Ты знаешь, сколько там линии обороны? Сколько там в лесах запрятано автоматических ракетных систем? По факту...» В лучшем случае туда долетит один самолет из всех. Обратно. Без шансов. А, кстати, главная задача — вернуться назад. Если не выполните ее, можете не возвращаться. Накажу, — погрозил им пальцем. А я не согласен, — встал в позу один из летчиков. Да и кто вообще может согласиться на это самоубийство? Это же идиотский план! «Вон, художник уже в кабине сидит, движки запускает», — указал я на один из самолетов. «Мужик, одумайся!» — замахали руками его сослуживцы. «Не надо этого делать!» «Так, отставить!» — гаркнул я так, что самолеты слегка сдвинулись от мощной волны энергии. «Вы демоны или кто вообще? Где ваша самоотверженность?» «Да...» «Ты прав, командующий!» — нахмурились они. «Действительно, что это мы? Задача поставлена. Отказаться нельзя. Разрешите выполнять? Идите уже. И не переживайте, все будет хорошо. Я все продумал!» — кивнул им, и они стали расходиться по самолетам. Минут пять им потребовалось, чтобы приготовиться к взлету, и теперь... Все они уставились на меня. «Ну что, давай команду на взлет!» «Рано!» — помотал я головой. «Ждите!» «А чего мы ждем-то?» — не поняли они. «Пока двигатели прогреются!» «Ну и бесы займут свои позиции!» «Но этого говорить вслух не стал!» Майор Симонов – один из важнейших людей в Центральном штабе разведки. Сейчас находился в операторской и с ухмылкой на лице смотрел на экран. «Товарищ майор, я не знаю, как это возможно», – развел руками оператор. Но военно-воздушные силы империи совсем обнаглели, каким-то образом их самолеты смогли пройти первый рубеж противовоздушной обороны. «Видимо, у них лишние самолеты появились» хохотнул майор. «Вопрос только, зачем они пошли на такой рискованный шаг? Думаешь, совсем отупели у них командиры?» «Не знаю», растерянно пробубнил тот. «Может, хотят как-то отомстить за недавний обстрел?» «Скорее всего», задумался Симонов. «Вопрос только, куда они хотят нанести удар». «Оттуда ничего ценного не поразить, а проникать глубже. Это самоубийство. Они должны это знать». «Я бы не сказал, что это самоубийство. Это самоуничтожение. У нас ведь и муха не пролетит незамеченной, не говоря уже о таком количестве самолетов», — усмехнулся оператор. «Вот и я об этом. Ладно, собирайте информацию и живо доклад мне» кто их направил, зачем, какие цели операции. Даже модели самолетов узнайте, а в идеале даже имена пилотов. «Хочу знать все!» — рыкнул майор, и бойцы сразу побежали добывать информацию. Благо они находились в самом сердце разведывательного центра, и информации здесь предостаточно. Есть связь со всеми шпионами можно получить данные из архива буквально в считанные секунды или же позвонить своим людям на местах и уточнить ситуацию в режиме реального времени. Так что долго майору ждать не пришлось, и уже минут через десять бойцы принесли подробный отчет. «Скорее всего, виной этой операции заместитель командующего той военной базы», развел руками разведчик. «Как там его? Константин, да?» «Почесал затылок майор». «Для многих это имя уже давно на слуху, так как разведка всегда интересуется яркими личностями во вражеской армии». «Скорее всего, он просто хочет выслужиться, пока есть такая возможность». «Ладно, посмотрим, как 42 имперских самолета вместе с пилотами перестанут существовать». «Давайте тоже шоу сделаем. Почему бы и мне не выслужиться?» А там, глядишь, новые звезды на погонах появятся. А если не появится, то все равно будет полезно. В его голове тут же созрел отличный план. Майор не стал медлить и сразу связался с ректором Первой военной академии Новой империи. А что? Именно оттуда выходят будущие офицеры армии новосов. Так что полезно будет привлечь их внимание, чтобы в будущем... Ведомство забыло о дефиците кадров. А заодно покрасоваться перед публикой всегда приятно. После короткого разговора ректор дал добро на трансляцию, и бойцы побежали налаживать связь. Так, чтобы майора и все его действия было прекрасно видно всем студентам. И в особенности старшекурсникам академии. Спустя всего минут 15 трансляция была начата. Симонов, уже одетый в парадную форму, поприветствовал курсантов. «Видите, ребята?» — улыбнулся он. «Сейчас я покажу, как мы поступаем с грязными имперцами». Майор указал на экран за его спиной, где прямо сейчас были выведены данные с радаров, а также изображения с камер наблюдения где-то над лесом. «Видите? 42 цели!» «Знаете ли вы, почему мы их не сбиваем?» Майор снова улыбнулся и выждал короткую паузу. «Конечно же вы знаете, ведь вы – будущее новой империи. лучшие из лучших, гордость нашей страны. Но я все равно озвучу. Мы не сбиваем их потому, что для атаки стоит выбрать идеальный момент и уничтожить всех одним ударом». Судя по радостным крикам, на курсантов это представление произвело нужное впечатление. Собранные в просторной аудитории студенты только и ждали, когда уже начнутся взрывы и имперцы будут уничтожены. «Сарделькин!» — прорычал майор в рацию. «Пуск!» «Есть!» — ответил тот, и изображение тут же изменилось. Помимо 42 целей, на радаре появились новые отметки. Причем больше сотни. И они стремительно сближались с самолетами имперцев. «На каждый вражеский самолет мы выпустили по шесть ракет. Нет ни единого шанса уклониться!» — гордо вещал Симонов. Вот только вскоре они начали один за другим пропадать и окончательно погасли, не долетев несколько сотен метров до стайки самолетов. А следом камеры показали, Как из облака дыма вырываются тяжелые бомбардировщики и юркие штурмовики, до отказа забитые взрывоопасным грузом. «Сарделькин!» — растерянно проговорил майор. «Хм, «Товарищ майор, произошла какая-то неведомая х...» Он вспомнил о прямой трансляции в Академии. «Ракеты или промахнулись, или взорвались, не долетев. Я склоняюсь ко второму варианту. Видите, почему мы строим столько рубежей обороны? Майор не растерялся и снова обратился в камеру. Противник не стоит на месте и постоянно совершенствует свои защитные системы. Поэтому у нас много установок и методов борьбы с ними. Сарделькин, новый пуск! Ракеты снова сорвались с места и устремились к самолетам врага. Вот только в этот раз их ждала такая же участь. Снова множество взрывов, но все они прогремели на безопасном расстоянии от имперцев. — У вас все хорошо? — уточнил ректор, ведь уже несколько секунд майор просто стоял в кадре и чесал затылок. Да — Да-да, все под контролем, конечно. Это был пробный пуск, чтобы запугать врага. Растерянно помотал он головой. «Ну, чего встали? Пускайте ракеты нового поколения!» Что новое, что старое поколение, оба они взрываются слишком рано, и причины таких взрывов так и остались тайной для всех собравшихся. Курсанты уже не ликовали, а майор и вовсе забыл о трансляции. «Это невозможно! Не могут самолеты подрывать каждый по сорок ракет!» По комнате носились операторы и солдаты, и все перебой выкрикивали свои предположения. «Может, они просто загружены противоракетными модулями? Но зачем тогда они летят сюда, если не смогли взять с собой оружие?» «Пробуйте орудие! «Мы избавились от них, так как это устаревшие технологии!» «Тогда истребители! Поднимайте истребители на перехват!» — верещал майор. «Поздно! Они слишком близко!» кричали солдаты. «Так, надо предупредить о скором обстреле», взял себя в руки Симонов. «Докладывайте, какие базы в зоне поражения?» 73 6 шестая и 34 четвертая», сразу ответил кто-то из разведки, мельком сверившись с картой. «Но враг почему-то не атакует». «Ха, значит, у него нет боезапаса». «Эти идиоты взяли с собой только противоракетные модули», — возликовал майор. «Так ведь? Да?» «Не совсем», — обреченно вздохнул кто-то из бойцов и указал на радар. «А там весь экран был завален сотнями приближающихся к центру отметок. Они несли их для нас». Курсантов собрали в аудитории, чтобы показать очень интересное и поучительное видео. Еще бы! Прямая трансляция из разведывательного центра, где проводилась настоящая операция по уничтожению имперского воздушного флота. В итоге это занятие оказалось очень поучительным, ведь курсанты смогли увидеть реальное положение дел на фронте. После этой лекции... Из 30 тысяч студентов примерно треть забрала документы в тот же день. Зато теперь в стране станет больше специалистов мирных профессий.